Архимагистр Никорин зателево расписалась в лежащем перед ней документе и ослепительно улыбнулась начальнику тайной канцелярии, наблюдающему за ней из волшебного стекла. «Добрых улыбок и теплых объятий твоему могуществу!» — воскликнул тот. «Не желаешь ли позавтракать со мной?» Ники с сомнением покосилась на груду бумаг. Все они требовали рассмотрения. Но после бунта бешеных у нее совершенно не было возможности заняться делами. Секретарь Брут был сердит. Он не терпел беспорядка и промедлений, а расстраивать собственного секретаря величайшая волшебница Тикрея не любила. — И тебе доброго дня, твоя светлость! — ответила Никки. — У меня другое предложение. Приходи ко мне. Мой завтрак, конечно, отличается от твоего, но мы что-нибудь придумаем. Она махнула ладонью, позволяя Амальгаме показать Рювилю заваленный стол. — Тебя поглотила рутина! — понимающе улыбнулся герцог. Открывая портал». Спустя мгновение он с комфортом устраивался в кресле для посетителей, а Никорин магическими пассами разгоняла бумаги по углам стола, освобождая место для подносов с едой. Явства не заставили себя ждать. Брут-обрут ступил на портальную плитку, почтительно поклонился начальнику тайной канцелярии, подошел к столу и принялся расставлять тарелки, неодобрительно косясь на нерассмотренные документы. Когда секретарь ушел, Рювиль азартно придвинулся к столу, оглядывая перепелов в брусничном соусе, королевский омлет с фасолью и ветчиной, восхитительные булочки, горкой, лежащие на тарелке, и кувшин с горячим морсом. — Отличный у тебя завтрак, твое могущество! — воскликнул он. — Пожалуй, я напрошусь к тебе на каждое утро. — Приходи! — усмехнулась Ники. — Только имей в виду... Я не всегда ночую в башне, а в моё отсутствие вещи в этой комнате не привечают чужих. Поэтому не удивляйся, если письменный стол зажмет тебя в углу, а стулья надают тумаков. Жестокая!» — с наслаждением сказал герцог и потянул с блюда одного из перепелов. «И почему я до сих пор не нанял для тебя опытного убийцу?» «Да простит меня твоя светлость, но у тебя нет настолько опытных». Рассмеялась Никорин, тоном выделив слово «настолько». «Разве только вираж? Но, насколько я знаю, убийство не доставляет ему удовольствия. А, кстати, откуда ты его выкопал? Он уже так давно служит короне. Впервые мы столкнулись в Гаракине». Рювиль принялся за перепела. После удачного рейда на Крейский торговый караван моя мурена стояла в столичном порту, а я проигрался в пух и прах местному бонзе. «Отступить было решительно невозможно, и тогда я поставил на кон корабль». «И...» — блестя глазами, Ники подалась вперед. Начальник тайной канцелярии с хрустом разгрыз тонкую косточку и торжествующе довершил. «И проиграл его!» — Лосурский архимагистр выругалась, Матерно, виртуозно и длинно. «Вот и я так думаю», — согласился Рювиль, приступая к омлету. «Я проиграл в первый и единственный раз в жизни и дал себе слово. Если мне удастся вернуть Мурену, я сяду играть только при одном условии». Он замолчал, поглощая омлет. «Ты меня интригуешь, Трой?» — промурлыкала Никорин с явным удовольствием, наблюдая за тем, как он ест. «Конечно!» — расхохотался герцог. «Так приятно видеть на твоем прекрасном личике живой интерес ко мне». «Ты невыносим!» — хмыкнула волшебница. «Давай, рассказывай дальше!» «Итак, я сяду играть только при одном условии», — повторил Рювель, явно дразня ее. «Если моим партнером по игре будет сам король, Гаракинский!» — подняла брови Ники. «Неважно!» — отмахнулся Троэн. «Любое коронованное лицо текрея, и, между прочим, свое слово я держу и до сих пор». «А как же Мурена?» — взволнованно спросила архимагистр. «Я был молод и глуп», — пожал плечами Рювиль. «Капитан, проигравший корабль, обесчищен, а такого может убить любой. И я отправился искать смерти. Однако прежде, чем я с ней познакомился, меня нашел Грой Вирош, солнечный бродяга, и предложил сделку. Он отыграет Мурену назад, а я обязуюсь бесплатно доставить его, куда он пожелает». Парень сказал мне, что знает Гаракин, как облупленный, и что ему бесконечно скучно, поэтому он собирается повидать мир, не имея за душой ничего, кроме ножа, плаща и нахальства. — Узнаю, негодяя! — пробормотала Никорин. — И что произошло дальше? Троин стукнул пустой кружкой по столу и потребовал: Морсу, хозяйка! Ники фыркнула, но Морсу гостю налила. — Он отыграл корабль. вылив в себя напиток, сообщил герцог. И поднялся на борт Мурены в качестве единственного пассажира. В моей команде были одни буйные, как и я тогда, собственно. Конечно, к нему цеплялись, насмехались над тем, что он сухопутный и оборотень. Но Вирош повел себя так, что насмешки быстро прекратились. Дорога была долгой, море неспокойным, мы попали в бурю, затем в штиль. Столкнулись с противником, превосходящим нас числом. Грой показал себя отличным бойцом. Мои ребята его зауважали. А я подумал, что не отказался бы от такого парня в команде. Я доставил его до веерфона, и мы расстались вполне довольные друг другом, не зная, что нам еще суждено встретиться. Мурена пришвартовалась в Вишенроге, где в каком-то кабаке я познакомился с парнем по имени Ред, даже не подозревая, кто он на самом деле. Он был бешеный, как и я сам. Ни Аркаеши не боялся и творил такое, что кому рассказать не поверят. Спустя три года Ред стал его величеством Редиардом Третьим. Он предложил мне должность, которая пришлась по нраву. Буйство к тому времени мне порядком наскучили. И я вновь стал собирать команду. Только теперь не для откровенного разбоя на воде, а для тайной игры на суше. Вот тогда я вспомнил о Вирыше, разыскал его и предложил работу. Он согласился. Это вся история. Ники тоже налила себе морса, выпила его, откинулась на спинку стула и воскликнула. «Отличная история, твоя светлость. Как я понимаю, с тех пор Вирош ни разу не разочаровал ни тебя, ни его величества». Троен пожал плечами. «Он авантюрист. Есть такая порода людей, ну или оборотней, как в данном случае. Таким не нужен дом». Или нужен, но ненадолго. Их не интересует власть, а деньги требуются ровно настолько, насколько могут облегчить жизнь. Кто-то, став старше, устает от этого, но Грой к ним не относится. Он родился бродягой и останется бродягой. Предпочитает смерть в какой-нибудь стычке при переходе границы, кончине в собственной постели в окружении скорбящих родных и близких. «Ты прав». Ники снова разлила мурс и, подумав, положила себе омлет. «Приятно поговорить с человеком, который хорошо разбирается в своих подчиненных». «У тебя к нему какой-то интерес?» — тонко улыбнулся Рювиль. «Я имею в виду, кроме постельного». Тонкая рука Ники, державшая вилку с омлетом, на мгновение прекратила движение от тарелки. «Подписывая вон ту бумагу», — архимагистр глазами указала на документ, — Я размышляла о том, какую беспрецедентную на просторах Тикрея команду мы с тобой собрали, и какие это будет иметь последствия в будущем. Герцог потянулся к документу. Я посмотрю. Никорин кивнула и занялась омлетом. «Собираешься присвоить анденец звание боевого мага?» Рювиль, прочитав, отложил бумагу. «Не рано?» Насколько я понимаю, она не закончила обучение в качестве адепта. «У нее индивидуальная программа», — усмехнулась волшебница. «Девочка учится не столько теории, сколько практике. Мне глубоко плевать, что она не знает, в каких годах состоялись 15-й, 23-й и сороковой высшие магические ковины. Однако я вижу, что миссии, в составе которых антенец выполняет функции боевого мага, успешны». Потенциал у Вительи огромный, но время от времени следует напоминать ей, кому она обязана исполнением своей мечты. Начальник тайной канцелярии хохотнул. Ники-Ники, вы с его величеством Аркеем мыслите одинаково. Вчера вечером он подписал указ о присвоении Вительи Таркан-Анденец графского звания и соответствующих угодий в окрестностях Вишенрога. Вы оба привязываете девушку к Лассурии, каждый по-своему. «Она — национальное достояние нашей страны», — пожала плечами архимагистр. арке это понимает так же ясно, как и я». «Но она — крейка. Можно ли доверять крейке?» — прищурился начальник тайной канцелярии. «Почему нет? Родина пыталась отнять у нее все, к чему она стремилась, а Лассурия подарила защиту любимого и будущее». «А если случится война...» «Не если трой. Резче, чем хотела бы, прервала Никорин. Война случится при любом раскладе. Вот только отчего ты решил, что я собираюсь использовать анденец в войне с Креем? Это как из малопушек по крысам стрелять. С Креем справится и Аркей. Тогда для чего она тебе? Меня тебе не обмануть, Ники. Я-то вижу, как незаметно для остальных ты жестко контролируешь ее». «Боишься, что девица разнесет текрей?» Ники положила вилку на край тарелки, помолчала. «Моли Индари, чтобы я ошиблась в своих предположениях», — наконец проговорила волшебница. «Но если я не ошибаюсь, нам будет очень не хватать нескольких рокури Аркаэлья, таких как Вита. Давай сменим тему», — предложила она. «Поговорим о новом короле. Как ты думаешь, каким он будет?» «Каким королем будет Аркей?» — переспросил герцог, понимая, что продолжение разговора о крейской волшебнице теперь стало невозможным. «Мне гораздо интереснее послушать твои предположения». «Ох, с ним будет сложно, Трой!» — засмеялась архимагистр. Средом куда проще договориться. Его можно читать, как открытую книгу, а наследник — вещь в себе. И хотя я наблюдаю за ним с детства, он остается для меня загадкой. Взять хотя бы его скоропалительную любовь с трактирщицей. Я совсем не ожидала от принца такой пылкости. Думала, он найдет себе невесту, такую же, как и сам, для которой долг превыше всего. И они будут жить долго, счастливо и по правилам. Герцог хотел было ответить, но откуда-то сбоку раздался громкий всплеск. Он повернул голову и наткнулся на взгляд прекрасных голубых глаз лягушки — Которая сидела на листе кувшинки в аквариуме у окна. От этого взгляда холодок пробежал по спине начальника тайной канцелярии. Лягушка не просто смотрела на него и Ники. Она размышляла. Пресвятые тапочки, Ники! Зачем тебе это чудище? пробормотал Рювель, невольно сделав оберегающий жест. Она же душу выворачивает своими глазищами. Это не просто чудище! Архимагистр с нежностью взглянула на земноводное. «Это магический прецедент, проблема такого уровня, с которым мне еще не приходилось сталкиваться. Если бы Марьи не было, ее следовало бы придумать, хотя бы для того, чтобы мне не было скучно. Скука, Трой, вечная проблема тех, кто может жить вечно». Рювиль склотнул и поспешно поднялся. «Благодарю твое могущество за великолепный завтрак, следующий раз жду у себя», — сказал он. «Откроешь портал?» Никорин милостиво улыбнулась и повела рукой. Но едва герцог шагнул в портал, улыбка испарилась с ее бледных губ. «И почему умные люди так боятся вечности?» — спросила она саму себя. И сама же себе ответила. «Вопрос риторический».